Игорь. Поначалу Игорь был уверен, что ему невероятно повезло, ведь он смог осуществить свой план, да еще без особых потерь. Каждый этап притворения этого плана в жизнь был отмечен своей особой удачей. Во-первых, Игорь все-таки нашел на дне Балтики клад своего прадеда, благодаря Руслану, разумеется, и это тоже большая удача, что Игорю встретился этот человек. во-вторых он смог ускользнуть от местного мафиози, Алекса. В-третьих, в Питере удалось сбыть бриллианты и не стать при этом обворованным или обманутым. Он вообще мог остаться ни с чем. Без денег, без камней. Мог лишиться жизни, в конце концов, ведь делал все нелегально, вопреки закону, общаясь, по сути, с теневыми дельцами. Но ничего этого не случилось. Сделка прошла удачно, Видимо, покупатели бриллиантов надеялись, что Игорь, как успешный искатель подводных кладов, может когда-нибудь подбросить им что-нибудь интересное. Конечно, Игорь не получил всей суммы, которую реально стоили эти драгоценности, но никто бы и не позволил ему в один момент превратиться в олигарха. Можно было, конечно, побороться, потребовать большего, но и новых рисков при этом никто не отменял. Игорь сразу согласился на то, что ему давали. За скорость сделки тоже надо платить, такова реальность. Ну и еще за то, чтобы легально оформить получение денег. Нынче ведь надо отчитываться за любую крупную сумму на счете. Просто так из ниоткуда деньги не берутся, их надо как-то обосновать. Налоги еще, возможно, заплатить. Итак, получив вполне законным внешне способом деньги за драгоценности прадеда, Игорь смог уехать из страны. Это было для него принципиальным вопросом. Окончательно и бесповоротно распрощаться со своим прошлым, порвать все связи. Он уехал в одну из жарких средиземноморских стран и купил на отшибе небольшой домик с участком. Купил еще машину, чтобы иметь возможность ездить по горному серпантину к морю, и небольшой катер, чтобы в это море иногда выходить и заниматься любимым делом — ловить рыбу. После этих приобретений денег у Игоря осталось в обрез, только чтобы оплачивать счета за содержание движимого и недвижимого имущества, налоги и страховки. Ни на какие прочие роскошества имеющихся средств уже не хватило бы. В результате получилась скромная жизнь скромного европейца. Прожив сколько-то лет на новом месте, Игорь мог получить некоторые права и льготы, но пока он был чужаком — Его сторонились, иногда кричали в спину «недоброе», как-то и исписали весь забор гадостями. Так что Игоря не покидало ощущение, что он поселился в каком-то временном съемном жилье, а своего дома у него так и нет. Он словно завис между двумя странами, и ни там, и не тут. Нигде. В сущности, в его жизни мало что изменилось. Ничего принципиально нового он не приобрел, На какой-то более высокий, и более комфортный уровень не поднялся. Шила на мыло. Да, проблемы стали иными, но их количество осталось тем же. Игорь был уверен, что, покинув свою страну и поселившись в другом государстве, освободится от Марики, от всех этих мучительных лет, проведенных рядом с нелюбимой, от воспоминаний о них. Да даже Жанну можно забыть на новом месте, в конце концов. Но нет. Мысли о Марике и Зине никуда не ушли. И Жанну не получилось забыть. Первое время он переписывался с Ольгой, оформил на нее доверенность на все, что осталось у него в оберге, как и собирался с самого начала. Проверять и контролировать то, как Ольга распоряжается его имуществом, Игорь не стремился. Ольга что-то там сдавала в аренду, что-то как-то использовала, чтобы недвижимость и техника просто так не простаивали, За их содержание ведь тоже надо платить, так не из своего же кармана». Но подробности этих дел Игоря совершенно не интересовали. Отчётов он не спрашивал, тем более Ольга сразу заявила, что все деньги, оставшиеся от сдачи в аренду квартиры, пикапа и катера, положат на счет Зины. Потом Ольга написала, что Марика нездорова, уже давно находится в больнице и, наверное, вылечить ее до конца не получится. Много о чём Ольга писала, но Игоря это не впечатляло. Совсем. Он ничего не хотел знать про Марику и про Зину не хотел слышать. Да и Ольга это... Зачем она только вздумала признаваться ему в любви? Теперь каждое её письмо вызывало у него тоску и раздражение. Он даже не сразу открывал их, а то и вовсе не открывал. Заводить отношения с противоположным полом на новом месте Игорю было сложно. Местных женщин он не понимал, да и они его откровенно сторонились. Из живущих здесь бывших соотечественниц тоже не смог выбрать подходящих подруг. Переписывался с одной девушкой из России, пока не понял, что девушке той он и задаром не сдался. Ее больше привлекал домик у моря. Найти друзей тоже не получилось. Игорь начал пить, потому что ему было скучно. Пить в одиночку. Жара эта еще непривычная, обжигающая, неприятная. Здешнее море ничем не напоминало спокойную холодную Балтику. Когда-то Игорь думал, что, вырвавшись за пределы России, начнет искать по всему миру сокровища. Ведь сколько еще кладов спрятано на дне морей и океанов. И лишь оказавшись за границей, понял, что время авантюристов и искателей приключений безнадежно закончилось. Какие старинные карты, какие архивы и легенды о затонувших кораблях. Время одиночек давно прошло, это раз. Затонувшие суда теперь ищут специально набранными командами, строго соблюдая международные конвенции. Учитывались прежние владельцы затонувшего судна, то, в чьих территориальных водах это произошло. Огромная бюрократическая машина решала судьбу затонувших сокровищ, и одинокий авантюрист-искатель просто не мог бороться с системой. Ну и потом. Наступило время законы и слежки. Теперь даже лишнюю рыбу из моря не выловишь, штраф могут содрать. Что уж до сокровищ. Игорю повезло только один раз. Да и то, не будь рядом Руслана с его нейросетью, Никогда он не увидел бы бриллиантов прадедушки. Свободы у современного человека очень мало. Любой шаг, любое действие подотчетны. Доказать, что являешься собственником клада, как потомок людей, что когда-то владели сокровищем, практически невозможно. Искатели кладов остались только в фильмах и книгах. джейк Воробей, герой Стивенсона и Жуля Верна Сейчас в реальной жизни сотканы из правил и законов, где отслеживается каждый шаг. Все они потерпели бы фиаско. И вообще, оказывается, самым ценным у Игоря были воспоминания о тех коротких днях, что он провел в оберге с Жанной. Как они ездили на катере в море, и он ловил рыбу. И еще когда они забрались на колокольню, и целовались там под бой старинных часов. Но Жанна выбрала не его, не Игоря, а другого мужчину. Возможно, более достойного. Хотя нет. Вот в любви точно нет недостойных или достойных. Дело в самой любви. Она сама и есть то самое сокровище. За три года, что Игорь провел за границей, он загорел до черноты, похудел, и изрядно посидел. А еще доктор в местной клинике огорченно цокал языком, рассматривая результаты его анализов. Говорил, что надо срочно завязывать с алкоголем. Как-то на третье лето жизни Игоря на новом месте, за воротами, раздался автомобильный сигнал. Игорь решил, что это опять сосед. У того частенько сбегали козы и каким-то образом пробирались на Игорев участок. Он пошел разбираться, но вместо соседа вдруг обнаружил за воротами Руслана. Тот только что вышел из такси. Игорь обрадовался гостю так, как давно не радовался никому. «Привет, брат! Как нашел меня? Заходи. Ты один? Сколько лет не виделись!» Игорь повел приятеля через участок к дому, объясняя по дороге. «Посохло тут все, забыл полить» и козы от соседа иногда прорываются, жуют всё подряд. Я тут как сыч, немного одичал. Ты бы предупредил, что едешь, я бы подготовился, убрался хотя бы. Я писал тебе. Да, наверное, в спам попало. Игорь развёл руками. Куча писем каждый день, и всё какая-то ерунда. Одни жулики да реклама. Они расположились в доме под кондиционером. На веранде в это время суток царило настоящее пекло. Руслан всё такой же кажется, и не постарел ни на день. «Что, я сильно изменился?» — со смешком спросил Игорь. Руслан сделал неопределённый жест, словно собирался что-то сказать, но не стал это делать, просто махнул рукой. «Понял, понял», — сказал Игорь. тот климат такой, не для нашего человека». Говорят, северянам нельзя переселяться совсем на юг. Непривычны они. Ничего хорошего. Выпьешь? Ром, виски, водка, вино. Слишком жарко. Ну да. А будешь? Игорь принёс из холодильника графин. Ледяной как раз. Я сам уже две недели в завязке, так жара это одолела. Из дома почти не выхожу, если под вечер только. Ты где остановился? «Оставайся у меня, брат. Ты гость». «Хорошо, подумаю», — спокойно ответил Руслан. Налил стакан морса, отпил, кивнул одобрительно. И только тогда Игорь заметил на безымянном пальце правой руки золотое кольцо. «Женился?» — вздрогнув, спросил он. «Да», — улыбнулся Руслан. «Угадай, на ком? Уже давно. Годовщина этим летом». поздравляю «И Жанну за меня поздравь». Руслан кивнул. «Вы приезжайте ко мне», — сказал Игорь. «Я правда. Я вам всем рад. И тебе, и Жанне. Ты к нам приезжай», — спокойно произнёс Руслан. а «Вернее, лучше бы ты вернулся». «Куда? В оберк? Домой куда?» «Зачем?» — помрачнел Игорь. «Марика умерла». Игорь опять вздрогнул. «Совсем умерла?» Хотя дурацкий вопрос. Он потер лоб ладонью. «Отчего она умерла?» «От внутрибольничной инфекции. Она была очень ослаблена, уже не пила и не ела. Ее через зонт кормили, а эта зараза ее доконала». «Давно случилось?» — спросил Игорь. «Да вот, две недели как раз прошло». «Ты посмотри». Игорь взвился с места, Забегал по комнате кругами. Вот как чувствовал. Словно отпустила меня. Я ведь уже подыхал, пил как не в себя. А две недели назад прямо отпустила Ты слышишь? Её нет, и я свободен. Я свободен! «Ты о чём, брат?» — ошарашенно спросил Руслан. «Ходили же слухи, что марика обряды какие-то там совершала». «Ты в это веришь?» — серьезно спросил Руслан. «Нет, но... но вот так». Игорь немного успокоился, упал в кресло напротив Руслана. «Упокой ее душу. Кто-то из нас двоих должен был умереть. Либо она, либо я. Зина осталась одна. Так она же с Олей. Оле, считай, повезло, дочку в подарок получила. Зачем там я? Ты нужен Зине. «Ты нужен Зине. Мы и рассказали про тебя. Она тебя ждёт», — сказал Руслан. Достал телефон, включил его на воспроизведение видео, повернул экраном к Игорю. А на экране — Зина. Повзрослела, вытянулась. «Какая-то немного другая девочка, не малышка уже. Переднего зуба нет, смешно. Папа!» — серьезно произнесла новая Зина, глядя прямо на Игоря. «Папочка, я тебя люблю и жду. Возвращайся скорее, пожалуйста». Игоря словно под дых ударили. Дышать сразу стало трудно, глаза обожгло горячим. Он сидел и пытался глотнуть воздуха, но из груди вылетал лишь свист. «Ты просто садист», — просипел Игорь. руслан убрал телефон И не ответил, только вздохнул, пожал плечами, глядя в сторону. Уважаемый, у вас есть уже дети? Немного придя в себя, спросил Игорь. Нет, но мы очень хотим, очень-очень. Но почему-то всё никак. Опять пожал плечами Руслан. Потому что потому что вот поэтому ты не знаешь, что это такое. «Дети от нелюбимой, которые вот таким способом, как у нас с марикой было, на свет родились. У вас-то с Жанной всё зашибись, а я... Нет-нет, я не про то», — опомнился Игорь. Он вдруг осознал, что не чувствует к Руслану ни зависти, ни ненависти, а наоборот больше относится к тому, как к другу, на которого можно сколько угодно злиться, но друг от этого не перестаёт быть другом». «А про что? Ты не был с Зиней отцом. Ты тоже не знаешь, каково это. Возвращайся», — повторил Руслан. «Если бы Оли не было, я бы тебе посоветовал забрать Зину к себе. Но есть Оля, и она девочки как мама, давно уже. Разорвать Зину пополам не получится, поэтому самый лучший вариант, если ты вернёшься». «Это твои нейросети такой вариант просчитали?» «Спросил Игорь». Руслан улыбнулся, а Игорь тем временем продолжил. «Я должен тебя ненавидеть за Жанну, за то, что ты сейчас говоришь, за то, что тогда ты помог мне найти деда вклад. Люди не умеют быть благодарными, они всегда ненавидят тех, кто оказал им благодеяние. И вообще, это ведь из-за тебя я тут оказался, в этой каменной пустыне». Но почему-то я не могу тебя ненавидеть. Ты... ты друг. Спасибо, кивнул Руслан. Как, Жанна, вы вместе живёте? Да, вместе. Мы всё делаем вместе. Сейчас по врачам бегаем вместе, обследуемся. На предмет того, почему с детьми у нас не получается. И вроде всё ничего, все здоровы, а вот... Я уж грешу на то, что когда-то довольно долго в прохладной водичке пробыл. Да и Жанна со мной. Не знаю. Но никаких отклонений не нашли. Никто не знает и не может понять. «Что за история с водичкой?» — спросил Игорь. «Да так». Руслан повернулся, поднял ладонью волосы у себя на затылке. Под ними на коже головы виднелся красноватый рубец. «Это кто-то к тебе?» удивился Игорь. «Марика, не говори никому, Зина не должна знать. Марика сошла с ума, она чуть не убила меня тогда, и... Я тебя понимаю, короче. Понимаю твоё отношение к ней». «Вот это да!» — ошеломлённо произнёс Игорь. «А если Зина тоже станет такой?» Он указал себе на голову, покрутил пальцем у виска. Оля говорит, что нет, не должно передаться. Вообще, у Марики было, как я понимаю, что-то типа одержимости. Она испытала сильнейшее потрясение, психологическую травму, когда ты отказался от отношений с ней. И сломалась. Какое потрясение. С ней вроде ничего такого никогда... Я так понял, она была зациклена на тебе, на том, чтобы ты её полюбил. Настолько сильно, что психика не выдержала. Она же все эти годы тобой бредила. Не могла свыкнуться с тем, что ты так и остался ей чужим. Всё это накапливалось, накапливалось и взорвалось однажды. Выходит, я виноват в том, что у неё крыша поехала. Никто так не говорит, — не согласился Руслан. Но я виноват. Блин, она умерла. Ну что мне стоило бы чуть поласковее с ней? «Сейчас сижу и думаю, вот чего я так упирался?» Они помолчали. Потом Игорь не выдержал, попросил. «Ты только не ревнуй, но расскажи про Жанну. Как она, что делает?» Руслан улыбнулся. Ему явно хотелось сменить тему. «О, это Жанна! Она... она великая придумщица. В том смысле, что занимается такими вещами...» «Ты помнишь, она всё над рецептом мясного хлеба билась, который ещё за котлету принимали?» «Да, конечно. И пиво придумывала, которое не пиво вовсе», — засмеялся Игорь. «Было вкусно, но чудно как-то. В общем, она отработала всю эту рецептуру и технологию до совершенства и открыла своё кафе с полезным фастфудом», — усмехнувшись, предположил Игорь. «Нет, всё и сложнее, и проще» ответил Руслан. Я тоже думал, что Жанна мечтает открыть кафе или ресторанчик. Будет его хозяйкой, это так мило, уютно. Владелица кофейни, в которой собираются постоянные посетители, место с особой атмосферой и вкусными необычными блюдами. Ешь, молись, люби. Нет, этот проект уже не работает в наше время, да еще в большом городе, где аренда и все такое. Ты меня пугаешь, усмехнулся Игорь. Короче, Жанна кое-что придумала. Это даже не фастфуд и не совсем то, что называется «фасткэжуал», то есть ресторан со здоровой, но быстрой едой, когда гости не любят ждать. Это вообще другое. Тут уж я привлёк в помощь своих друзей инженеров. Идея Жанны — это не кафе, не ресторан тем более. Это вообще никакой обслуги. Это машина, автомат, аппарат, который готовит еду сам. «Вендинговый автомат. Ты видел такие? Продают шоколадные батончики, напитки, да что угодно. Жанна увлеклась этой идеей. чего не сделать вендинговый автомат, который сам готовит мясной хлеб и её изобретение? Подходишь к такому устройству, делаешь заказ, оплачиваешь, и тебе из окошка выскакивает этот самый хлеб с теми овощными ингредиентами, что ты заранее выбрал, горячий, только что испечённый» и стакан с пивом, или с напитком из цикория, который похож на кофе. Автомат сам жарит, сам варит, детям пиво не продаст, хотя оно и безалкогольное. Идентификация по номеру телефона можно возраст покупателя отслеживать. Выбор в автомате совсем небольшой, зато дёшево, быстро, с пылу, с жару, и, главное, полезно. Минимум жира, минимум быстрых углеводов. Никаких бумажных чеков, на номер телефона приходит ссылка, из каких продуктов всё сделано, сроки хранения и прочее». «Но это не еда», — с сомнением произнёс Игорь. «Это вариант фастфуда, не самый вредный, скорее наоборот. Я же говорю что-то вроде фаст-кэжуала. Быстрый перекус на ходу, когда совсем нет времени, но полезной едой». «Ты думаешь, народ поймёт?» — с сомнением спросил Игорь. «Не все, но те, кто любит мясо, кто любит шашлык, стейк и прочее, кому вот прямо надо мясо-мясо, да. Хотя мяса там в этом мясном хлебе не так уж и много, больше овощей. Дополнительный эффект идёт от приправ и разных добавок. Но жена так продумала рецептуру, что её продукт именно про мясо. Кусок мяса, короче, который стоит недорого, и готовится быстро, и есть его удобно. Даже зубами рвать не надо». «Интересно», — пробормотал Игорь. «Мы уже один автомат у Оли поставили. Её отель — наш испытательный полигон», — засмеялся Руслан. «Мы продаём франшизу, то есть саму систему, которую придумала Жанна. Мы продаём бизнес-модель. Первым покупателям продавали франшизу за символическую цену. Кто в первых рядах, тому дешевле. Поначалу покупали неохотно, теперь берут и очень хорошо». Система Жанны отлично себя проявила, поскольку те, кто покупает нашу франшизу, не хотят рисковать. Рестораны и кафе нынче прогорают часто, идея с автоматом, который сам готовит, многим начинающим бизнесменам по душе. Есть еще шанс, что наши вендинговые аппараты поставят в больших городах в метро. Проблема только в одном — мы не создаем новые рабочие места, поэтому на финансовую поддержку от государства рассчитывать не можем. Но, с другой стороны, наша еда доступная, дешёвая и вкусная. И полезная, в отличие от хот-догов и бургеров, это наша еда, российская. Вот конкретно российская. Так что есть шанс прорваться на рынок. Так вы богачи теперь? Сейчас нет, потом, возможно. Жанна продумала технологический процесс, и он запатентован. Никто не отравится испорченным продуктом. Но зато и выбора, то есть наименований, почти нет. Просто кусок мяса, вернее, просто котлета. а Вот что в результате получает покупатель». «Да, чудновато», — осторожно согласился Игорь. «Жанна не повар, не кулинар. Она изобретатель новых видов еды, способов приготовления и даже способов продажи этой еды», — сказал Руслан. «Я не представляю, как у Жанны работают мозги, что она думает и чувствует». Она же ещё по запахам ориентируется. Она заправский нюхач. Её котлеты пахнут мясом, жареным мясом, стейком. Этот запах действует на людей, проходящих мимо автоматов, лучше всякой рекламы». Руслан помолчал, потом продолжил. «А как Жанна косметику с парфюмерией покупает? Эти все бытовые средства для жизни — отдельная история. Ты всё так же любишь Жанну?» «Она тебе не надоела?» — вырвалось у Игоря. Руслан бросил на него быстрый взгляд, усмехнулся и опять ничего не ответил. «А ещё фото Зины есть?» — досадуя на собственную бесцеремонность, потерянным голосом спросил Игорь. «Я тебе через мессенджеры их перешлю. Так проще». Телефон принялся непрерывно звякать, получая сообщения. Игорь стал разглядывать фото, которое только что переслал Руслан. «Зина в школе, Зина с цветами на линейке, Зина и какая-то женщина, еще Зина с женщиной». «А это кто?» — с недоумением спросил Игорь, повернув телефон экраном к Руслану. «Ну ты даешь!» — возмутился Руслан. «Это же Оля! Ты что, Олю не узнаешь?» «Оля? Это Оля?» — поразился Игорь. Увеличил изображение. «Стройная темноволосая женщина совершенно незнакомая. Или все же знакомая». «А, ты же не в курсе. Оля теперь с новой стрижкой волосы покрасила», — засмеялся Руслан. «И килограммов на двадцать похудела», — пробормотал Игорь. «У нее кто-то есть?» «У нее есть отель, есть дочь-второклассница, с которой надо делать уроки». И есть ленивая прожорливая псина, о которой тоже надо заботиться. Оля совершенно не до мужиков сейчас. Какая ещё псина? Игорь принялся дальше листать фотографии на экране телефона. И точно. Вот Зина, а вот рядом с девочкой рыжая мордатое и клыкастое страшилище с языком, высунутым набок Это страшилище Зина наряжает в ожерелье и фату, точно куклу. Погоди, это что за пёс? дучи Самый страшный пёс в мире?» «Он самый. Это теперь Зинина собачка», — улыбнулся Руслан. «Если ты подпишешься на закрытую группу в одной известной социальной сети, то обнаружишь там несметное количество образов дучи в самых разных нарядах и украшениях. Последние стали первыми. Теперь дучи у нас фотомодель и блистает в сетях». «Ничего себе! Приручили чудище, получается!» Потрясённо произнёс Игорь. «Но погоди. Ты думаешь, я нужен Зине?» «Ну, так-то она тебя ждёт», — подумав, ответил Руслан и добавил хладнокровно. «Да, ты ей очень нужен. Но по мне, она нужна тебе даже больше. Это так классно, когда у мужчины есть дочь. Ты счастливчик, брат». Игорь выключил телефон, отбросил в сторону, откинулся назад. Он чувствовал себя раздавленным, словно его только что пропустили через мясорубку, превратили в мясной хлеб. Волка превратили в комнатную собачку. Растерли в прах и слепили заново, но уже каким-то другим, новым. «Хорошо, я вернусь», — мрачно произнес Игорь. «Ты меня убедил, брат».